У Джулии была такая прочная репутация, что она считала ей нечего бояться показываться с томом в публичных местах. Для нее было нове посещать ночные клубы. Она наслаждалась этими вылазками, и хотя никто лучше нее не знал, что где бы она ни появлялась, она привлекает к себе внимание, Джулии в голову не приходило, что такая перемена в ее привычках может вызвать в городе толк. Имея за спиной 20 лет супружеской верности,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 Джулия считала, что она выше подозрений, ей было невдомек, что о ней уже начинают судачить. Когда сплетни достигли ушей Доли де Фрис, та только расхохоталась. По просьбе Джулии она приглашала Тома к себе на приемы и раза два звала в свой загородный дом на уикенд, но она никогда не обращала на него внимания.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 Вряд ли она говорила бы о нем так спокойно, так откровенно, если бы между ними что-нибудь было. К тому же Долли знала, что для Джулии существуют только двое мужчин Майкл и Чарльз Тэмерли. Ну, конечно, странно. Всю жизнь заботиться о своей репутации и вдруг зачистить в ночные клубы. Три-четыре раза в неделю не реже. Долли редко видела Джулию в последнее время и, сказать по правде, была несколько задета ее невниманием. У Долли было много друзей в театральном мире, и она стала осторожно их расспрашивать. Ей крайне не понравилось то, что она услышала. Она не знала, что и думать. Одно было очевидно. Джулия не подозревает, какие вещи о ней говорят. Кто-то должен ей об этом сказать. У самой Долли не хватит на это смелости. Даже после стольких лет знакомства Долли ее немного побаивалась. Джулия была женщина уравновешенной, и хотя язык ее частенько бывал резким и даже грубым, мало что могло вывести ее из себя. Однако было в ней что-то пресекающее всякую фамильярность. Казалось, если зайдешь с ней слишком далеко, горько потом раскаешься. Но надо же что-то сделать. Целых две недели Долли тревожно обдумывала этот вопрос. Она постаралась забыть о своей уязвленной гордости и рассматривать его только с точки зрения того, что полезно или вредно для репутации самой Джулии. Наконец она пришла к заключению, что поговорить с Джулией должен Майкл. Долли он никогда не нравился, но в конце концов он муж, и ее долг рассказать ему, чтобы он пресек то, что происходит. Неважно даже что.